глава 38 Пойдемте в социалистический клуб сказал Бриссонден, ослабевший от кровохаркаье, которое было с ним полчаса тому назад, второе за последние три дня. В его дрожащих руках был неизменный стакан виски. А на что мне социализм спросил мартин. Посторонние могут тоже говорить только не более пяти минут сказал больной. «Встаньте и попросите слово. Скажите им, почему вы не социалист. Скажите им то, что вы думаете о них и об их этике, порожденной трущобами. Бросьте им в лицо Ницше и заварите кашу. Они любят такие споры, да и вы тоже. Хм. Мне бы очень хотелось, чтобы вы стали социалистом, прежде чем я умру. Только это может спасти вас от того разочарования в жизни, которое, несомненно, грозит вам». «Не понимаю, как вы можете быть социалистом?» — заметил Мартин. «Ведь вы ненавидите толпу. И в самом деле, ну, что у вас общего с этой сволочью? Вы эстет!» Мартин при этих словах сукоризно указал Бриссендену на виски. «Социализм, по-видимому, не спасет вас». «Я очень болен», — отвечал Бриссенден. «Вы другое дело. Вы человек здоровый, у вас еще вся жизнь впереди». и вам надо иметь какую-нибудь цель в жизни. Вы удивляетесь, почему я социалист? Я вам скажу. Потому что социализм неизбежен. Потому что современный строй сгнил и не может продержаться долго. Потому что время вашего человека на коне прошло. Рабы не пойдут за ним. Рабов слишком много, и они не дадут ему сесть на коня. Все равно вы от них не уйдете и принуждены будете проглотить их рабскую мораль». «Конечно, это не очень сладко, но назвался груздем, полезай в кузов. Вы с вашими нитшанскими идеями просто допотопный человек. То, что прошло, прошло, и человек, говорящий, что все в истории повторяется, лжец. Конечно, я ненавижу толпу, но что же делать? Человек на коне вам не дождаться. А я предпочту что угодно, только не власть этих трусливых буржуазных свиней. Идемте». Если я просижу здесь еще немножко, я напьюсь, как стелька. А вы знаете, что, — говорит доктор, — черт бы его побрал. Мне ужасно хочется оставить его в дураках. Был воскресный вечер, и небольшой зал Оклинского социалистического клуба был битком набит, главным образом, рабочими. Оратор, умный еврей, восхитил Мартина, хотя все, что он говорил, было для него совершенно неприемлемо. Узкие плечи и впалая грудь оратора указывали лучше всяких слов на то, что это истинный сын Гетто, и, глядя на него, Мартин ясно представил себе вечную войну жалких и слабых рабов с сильными мира сего, которые правили ими исхони и вечно будут править. Для Мартина в этом... щедушном человеке заключался великий символ. Это было воплощение несчастной массы тружеников, борющихся в мгле за свое существование и погибающих по неизбежному биологическому закону на тернистых путях жизни. Они были обречены, несмотря на их хитроумную философию и муравьиную склонность к кооперации, Природа отвергла их ради могучих и сильных людей. Природа отбирала себе лучшие свои создания, и, подражая ей, люди разводили породистых лошадей и редкостные растения. Конечно, творец мироздания мог выбрать и лучший метод, но люди должны поневольно считаться с этим методом. Разумеется, им никто не мешает цепляться друг за друга, как это делают социалисты. Они могут собираться и толковать о том, как улучшить тяготы земного существования и перехитрить Вселенную. Так думал Мартин, и это же самое он высказал, когда Бриссенден, наконец, убедил его выступить и задать им жару. Он взошел на трибуну и по обычаю обратился к председателю. Он сначала заговорил очень тихо, слегка запинаясь и пытаясь привести в порядок все те мысли, которые нахлынули на него во время речи еврея. Каждому оратору на таких митингах предоставлялось пять минут. Но когда истекли эти положенные пять минут, Мартин только еще успел войти во вкус своей речи, нападение его только что начало развиваться, а так как он возбудил в слушателях большой интерес, то все они единогласно потребовали у председателя продления срока». Они увидели в нем достойного противника и напряженно следили за каждым его словом. Мартин говорил с необычайным увлечением, не выбирая слов и не стесняясь, нападал на рабскую мораль, ясно намекая, что под рабами он разумеет именно своих слушателей. Он цитировал Спенсера и Мальтуса и провозгласил биологический закон мирового развития. «Итак», — резюмировал он свою речь, — Государство не может существовать, если оно состоит только из рабов. Исконный закон эволюции остается в силе. В борьбе за существование, как это мной сейчас было указано, побеждает сильнейший, а слабый осужден на гибель. В результате, во время этой борьбы, силы поколения все увеличиваются, так как все время побеждает сильный и потомство сильного. Вот что такое эволюция. Но вы, рабы, я знаю, что рабами быть очень плохо. Вы, рабы! «Мечтаете об обществе, не желающем считаться с биологическим законом эволюции? Вы хотите, чтобы слабые ели так же, как и сильные, и столько, сколько им этого хочется? Вы хотите, чтобы слабые, наравне с сильными, вступали в брак и производили потомство? Каков же будет результат всего этого? Сила и жизнеспособность поколений не будут увеличиваться. Напротив, она будет уменьшаться? Это не мизида вашей рабской философии». Ваше рабское общество, существующее лишь ради рабов, начнет постепенно слабеть и разрушаться, пока, наконец, совсем не погибнет. Помните, все это я говорю на основе твердых биологических законов. Государство рабов существовать не может». «Ну а Соединенные Штаты?» — крикнул кто-то. «Соединенные Штаты?» — возразил Мартин. 30 колоний изгнали своих правителей», и образовали так называемую «республику». Рабы стали сами себе господами. Господ управляющих с помощью меча больше не осталось. Но рабы не могут оставаться без господ. И вот возник новый вид правителей. Не смелые, благородные и сильные люди, а жалкие торгаши-пауки и ростовщики. И они снова сделали вас рабами. Но не открыто, как делали те смелые люди, а незаметно. пользуясь разными уловками и ухищрениями. Они подкупали ваших судей, осмеивали ваши законы и подвергли неслыханному гнету ваших сыновей и дочерей. Два миллиона ваших детей трудятся сейчас под игом промышленной олигархии Соединенных Штатов, а 10 миллионов рабов скитаются без крова. Нет, государство рабов не может существовать, ибо это противоречит биологическому закону эволюции. Как только организуется общество рабов — «Немедленно наступит упадок. Вы отрицаете законы эволюции? Хорошо. Какой же вы нашли в таком случае закон? Формулируйте его. Или это уже сделано? Ну тогда скажите мне его!» Мартин сел на свое место под оглушительный шум всей аудитории. Множество людей повскакали со своих мест, требуя слова. Один за другим начали они выкрикивать свои возражения, ожесточенно жестикулируя и вызывая аплодисменты. Это была дикая ночь, дикая борьба идей. Многие из ораторов говорили и на общие темы, но большинство непосредственно обращалось к Мартину. Они кидали ему новые для него мысли, указывали ему, если не новые биологические законы, то, во всяком случае, новые возможности применения таких законов. Они были слишком увлечены, чтобы соблюдать вежливость и председатель должен был несколько раз останавливать их. Случилось так, что на собрании присутствовал молодой репортер, стосковавшийся по сенсационным новостям, требующимся всем современным журналам. Это не был особенно выдающийся журналист. Он был слишком невежествен, чтобы принять участие в прениях. но он был убежден, что стоит гораздо выше всех этих болтливых маньяков из рабочего класса. К тому же он весьма уважал сильных мира, занимающих высокие правительственные посты и диктующих газетам и нациям свои политические кредо. У него даже был свой идеал. Он мечтал стать таким репортером, который умеет из ничего создавать очень многое. Ему было мало дела до сущности дискуссий, Да ему и не нужно было знать этого. Он руководствовался отдельными словами, вроде «революция». Как палеонтолог по одной найденной кости сооружает целый скелет, так и этот репортер мог построить целую речь из одного только слова «революция». Он занялся этим в ту же ночь и занялся весьма успешно. Так как Мартин проявил себя самым лучшим оратором, то репортер решил вложить эту речь ему в уста, изобразив его анархистом, а его реакционный индивидуализм превратил в самый крайний красный социализм. Молодой репортер не был лишен литературного дара и очень ловко изобразил свирепых длинноволосых людей, неврастеников и дегенератов, потрясающих кулаками и издающих озлобленные восклосы.